Глава 51 В помещении студенческого общежития, где в данный момент находилась группа Б-52 в своем почти полном составе, внезапно влетел взмыленный Трэвис. Он бешеным взглядом обвел обеденный стол в небольшой кухне, где в данный момент сидели его друзья. Те пили пиво и играли в настольные игры. «Вы совсем с ума сошли?» выкрикнул Трэвис и бросился к кухонным ящикам, явно пребывая в активном поиске какой-то чрезвычайно важной ему вещи. «Совсем спятил», — констатировала Элли. Остальные, отвлекшись от статуэток персонажей и фишек и разложенной на столе карты, молча наблюдали за действиями Трэвиса. «Сидите тут заперти», — бурчал он. «Да где же он?» «Что ты ищешь?» — ровным тоном поинтересовался Чжин. «Пульт, мать его!» «Пульт я ищу!» Друзья молча переглянулись, и Мара также молча протянула Трэвису пульт. Но тот был слишком поглощён своими поисками, чтобы это заметить, так что девушке пришлось постучать его девайсом по спине. «Ну что ещё?» Рыкнул рыжий. Он настолько резко обернулся, что едва не выбил пульт из рук девушки. Но, увидев искомое, не размениваясь на слова благодарности, выхватил устройство и нажал на кнопку. На противоположной стене загорелся широкий дисплей. Сначала все подумали, что это какой-то трейлер очередного многобюджетного фильма. Но новостная лента и знакомый женский голос репортера мгновенно изменил их мнение. «Мы видим репортаж из центра финансового района». Лица репортера видно не было. Да и голос доносился с помехами. Мешал шум крутящихся лопастей вертолёта. «Как видите внизу, двое магов продолжают погоню прямо на улицах города. По моим сведениям, ни одна силовая структура не признаёт их своими сотрудниками». Полиции и военные настоятельно рекомендуют держаться подальше от их столкновения. «Что там происходит?» «Смотрите!» – перебил Трэвис. «Просто смотрите!» Если честно, смотреть было на что. Прямо посреди проспекта, по встречке, как вначале могло показаться, ехал на каком-то устройстве высокий маг в сером плаще и маске. Но когда камера на вертолёте брала более удачный ракурс, устройство превращалось на экране в искрящиеся молниями грозовое облако. Следом за ним пчался на хромированном чопере, сверкающем серебром и чёрной эмалью второй. Сначала казалось, что его лицо также скрывала маска. Но стоило камере чуть увеличить зум, как можно было разобрать и в маске заклинания явной стези чёрной магии. Галстук селёдка развивался позади байкера. В его начищенных туфлях отражались огни улицы, а дорогущий костюм от Армани Мэджику выглядел совершенно не на своём месте. «Это ведь профессор», — перебил Мару Чжин, что было ему абсолютно несвойственно. «А это профессор Думский». «Что он там делает?» Эдли даже приподнялась с места. «Что вообще происходит?» «Понятия не имею, что», — ответил Трэвис. «Но делает он, просто смотрите, такое даже в фильмах не увидишь». Мак в настоящей маске верхом на грозовом облаке взмахнул рукой. Камера настолько чётко схватывала каждое его движение, что можно было разглядеть серые кожаные перчатки, закрывавшие ладони. Вспыхнули алые печати, но не огненные или школы крови, а какие-то совершенно иные. От них и даже с экрана дисплея веяло чем-то жутким, разрушительным и потусторонним. Никогда не видела таких знаков. Что это за школа магии? Понятия не имею. Из печати вырвались хищные, извивающиеся, огромные щупальца, вот только вместо присосок они заканчивались жуткими когтями, торчащими из круглых клыкастых пастей. Отростки выстрелили четырьмя жгутами в разные стороны от мага. Два из них вырвали из тротуара фонарные столбы и будто копья метнули их прямо в профессора. От скорости металл оплавился, а на местах прикосновения жутких заклинаний появились кислотные ожоги. Но преследующий маску на байке не только не изменил траектории движения, всё так же лавируя между испуганными встречными магакарами Он даже скорости не сбавил. В его правой руке пылал тем же потусторонним, алым светом длинных хлыст. Он взмахнул им над головой, плеть, и прежде не меньше пяти метров в длину, вдруг вытянулась на втрое большую дистанцию. Будто древний змей, сошедших с фресок, богобоязненных художников, хлыст, извиваясь, пролетел над машинами и на лету, поймав фонарные столбы, рассёк их в мельчайшую, осыпающуюся огненным дождём, расплавленную металлическую стружку. Не остановившись, вытягиваясь дальше, хлыст потянулся к маске. Он уже почти лизнул полу его плаща, когда красная щупальца оказалась на его пути, и началось сражение двух заклинаний. Их вспышки взрывами отражались в линзе камеры на вертолёте репортеров. Те что-то верещали в микрофон, но студенты не слушали. Они подозревали, что их профессор не просто так носит титул «чёрный маг», но и представить себе не могли, чтобы... «Посмотрите, маг в маске схватил машину!» Камера отъехала в сторону и зафиксировала то, как алая щупальца обвивалась вокруг недорогого семейного внедорожника. Колёса бешено крутились в воздухе, а отец семейства, свешиваясь с поднимающегося в небо авто, спускала вниз парнишку, которого на земле подхватывала жена. «Блюдки!» прошипел Трэвис. «Хоть бы кто остановился!» На этот раз даже Элли не стала спорить. Соседние авто, даже не думая притормозить, спешили убраться как можно дальше. И это при том, что в Майрос-Сити магов обитало 80% от всего числа горожан. А значит, 4 из 5 машин имели за рулём полноправного волшебника. «Боже!» – воскликнула репортер. «У него не получится! Не получится!» Отец семейства... Уже на расстоянии четырёх метров от земли пытался дотянуться до протянутой ему из салона маленькой ладошки. Их пальцы почти соприкоснулись, когда машину тряхнула, и она разом подлетела ещё метров на семь. Не удержавшись, мужчина сорвался и упал на землю прямо под ноги жене и пареньку лет восьми. Женщина истошно вопила и пыталась броситься сквозь плотный поток следом за утянутой щупальцем машиной, но её изо всех сил удерживал сын. Камера выхватила, как из машины, едва не вывалился ещё один мальчик, лет пяти. Он сжимал в руках куклу-мужчины в синем трико, красном плаще и с буквой «С» на груди. Увы, в этом мире не существовало супергероев, только суперзлодей. Маска, взмахнув рукой, швырнул машину в преследователя. Репортер что-то закричала, а внедорожник, футбольным мечом пролетая над проспектом, устремился прямо к профессору. Мара и Элли прикрыли рты ладонями, а парни, даже Лео, сжали кулаки. Было понятно, что единственным вариантом у профессора, чье заклинание сражалось с одним из щупалец, было увернуться, но тогда ребенок в машине... Что же, его смерть будет быстрая и... Преследователь, отняв руку от руля, вытянул ее перед собой. Он ехал по прямой на безумной скорости и при этом держал равновесие исключительно благодаря коленям. «Это точно не кино?» — с сомнением в голосе спросил Лео, но на него никто не обратил внимания. Все как прикованные следили за тем, что сделал профессор. Перед ним вспыхнуло несколько чёрных как смоль, буквально источающих тему печатей. Они засияли силой и энергией, после чего камера задрожала. Тысячи, десятки тысяч кожистых крыльев захлопали, заглушая звуки погони и проспекта. Огромная стая летучих мышей, рождённых из чёрного тумана, бросилась на машину и, окутав её единым полотном, не без труда сначала отклонилась с линии удара, а затем и переместила на тротуар. Пешеходы, бросившись, было в рассыпную, осторожно подошли к машине и открыли дверь, которая до этого болталась на одних только петлях. «Слава Богу, с мальчиком всё в порядке!» – воскликнула репортерша. «Богу?» – Мара нервно тарабанила пальцами по столу скорее диаметрально противоположной сущности. «Смотрите!» Трэвис вскочил с места и указал на дисплей. «Сколько может потреблять у ЕМ такая магия?» «Не знаю», — покачал головой Джжин. «Но больше, чем мы можем себе представить». Проспект заканчивался Т-образным перекрёстком, тубиком, в котором служила небоскрёб на 68 этажей. При этом он был настолько широким, что закрывал собой обзор следующей улицы. Но маску это, видимо, не останавливало. Он, не сбавляя скорости, летел в сторону небоскрёба. При этом три из четырёх щупальца, слившись воедино, вонзились в асфальтовое покрытие и прочертили в нём глубокую борозду, пересекавшую весь проспект. Машины визжали тормозами, сталкивались, пытаясь не напороться на острые зубья породы, которая клыками вздыбилась прямо у них перед капотами. Борозда глубиной и шириной метр на метр стала естественной преградой между Маской и его преследователем. «Что он творит?» Профессор, развеяв свой алый хлыст, вцепился в руль обеими руками и, кажется, крутанул ручку газа. Лавируя между экстренно тормозящими магакарами он мчался вперёд. И когда до провала оставалось не больше нескольких метров, перед его лицом сформировалась маленькая печать, из которой выстрелил чёрный луч. Он ударил в здоровый пикап, открыв крышку его багажника. По ней, словно по трамплину, байкер взлетел в небо и, перелетев через борозду, оказался около въезда на подземную парковку небоскрёба. Вот только Маска уже была впереди. Не только в горизонтальной плоскости, но и вертикальной. Если раньше его грозовое облако мчалось над дорогой, то теперь точно так же, над стеклянным покрытием небоскрёба. «Это конец!» — выдохнул, опускаясь на стул тревис «Вряд ли», — тихо проговорил Джен. И будто стремясь подтвердить его слова...